Глава восемьдесят седьмая. Сэр! Ну что еще? Мы не можем ловить сигналы, сэр. Это еще почему? Потому что у нас нет антенн. Либо их раздолбали линкоры, либо их сожгло уже в вашем туннеле. Я вообще удивляюсь, что у нас работают радар и система дальнего видения. Но хоть что-то мы можем услышать? Можем. Но это лишь своеобразное эхо. Мы не можем отправить или полноценно принять сигнал. Значит, надо произвести ремонт. Невозможно. Рубки связи и многие другие отрезаны. Но ну, что говорит эхо? Начал раздражаться Феникс Старк. Зафиксированы слабые колебания. Природа их неясна, так же как расстояние до источника, но могу предположить, что это просто первичное излучение, так называемая космическая музыка. Чёрт. Ладно. Ты говорила системе дальнего видения? Так точно, сэр. «Ищи следующие параметры пространства». Истарк назвал данные, которым отвечает любая аномальная зона, основным из которых является искривление света. «Нашел?» «Так точно, сэр». «Давайте туда». «Куда ты хочешь отправиться?» – забеспокоился Проныра. Он уже понял, как и все остальные, что корабль не вышел к дому капитана и теперь тот ищет новые аномалии. «Нужно провести разведку, узнать, куда мы попали и можно ли что-то сделать». «А что в наших условиях можно сделать?» «Немного. Но, согласно теории, любой объект, вошедший в червячную дыру в одной аномальной зоне, должен быть выброшен в другой или поблизости». «То есть ты хочешь найти другой тоннель, чтобы сделать новый прыжок?» «Да, Проныр. Ничего другого нам не остается». «Понятно. Но ты считаешь, что наш корабль сможет пережить хотя бы еще один прыжок?» «Понятия не имею. Но не здесь же загибаться». Корабль отправился к найденной аномальной зоне. Она оказалась недалеко и к тревоге Феникса очень маленькой. Тем не менее, он приказал найти червячные дыры, но таковых обнаружено не было, а лишь сильные аномалии, которые, возможно, при большей плотности, образовали бы ту самую червячную дыру. Корабль метался из одного конца аномальной зоны в другой, но максимум, что они нашли – это светящийся сгусток энергии. Наверное, это была зарождающаяся червячная дыра. Но когда она полноценно сформируется, было неизвестно. Может быть завтра, а может быть через тысячу лет. Все это время Старку приходилось успокаивать людей. Слышались даже предложения где-нибудь бросить якорь. Об этом уже начал подумывать и сам капитан, видя всю тщетность своих поисков. «Капитан, топливо на корабле осталось максимум на трехнедельный переход». «Я понял, про Проныра. Что, будем искать планету?» «Наверное, в этом есть смысл». «Ладно, начинайте поиск». Прошло несколько часов. Старк уединился в своей каюте, которую он отобрал у Мажеммеля, отправив того к неблагонадежным элементам из команды Феникса, что всякий раз норовили поднять бунт. Голова была абсолютно пустой, ни о чем думать не хотелось. Старк знал, что это называлось апатией. В дверь постучали. «Это ты, Пронеро?» «Я». «Уже нашли?» «Скорее нас нашли». Старк вскочил с койки. «Что за бред?» Зафиксировано три неизвестных судна, движутся прямо к нам. Гамму чувств, которую испытал Феникс, да, наверное, и все, кто находился на мостике, невозможно было описать. Вот они вынырнули в неизвестном районе космоса, и кто-то идет им на перехват. Но вот вопрос, кто? — Связь! — А, ну да, — опомнился Старк, вспомнив, что связи нет. — Тем не менее, сэр, они пытаются нас вызвать. В подтверждение своих слов оператор включил динамики и сквозь невообразимый треск послышались чьи-то голоса. Был включён экран, но разобрать, что он показывает, было решительно невозможно. Максимум неясные силуэты сквозь рябь помех. Нужно было решать, как поступить, бежать со всех ног или попробовать как-то состыковаться с пришельцами. Хотя кто здесь пришелец, ещё оставалось под вопросом.